Глава двадцать Миша. Два дня назад Лена вышла на работу. Я был категорически против, но Леша утверждал, что так будет лучше. «Что толку от того, что она сутками сидит дома?» — отвечает в очередной раз друг на мои претензии. «Мы закрылись в моем кабинете, чтобы Лена не услышала наш разговор. Она сидит в своем, разбирает бумаги». «Она еще не пришла в себя». Шепотом напоминаю другу. А если память к ней никогда не вернется? Ты ее в квартире до самой смерти закроешь? Хватит Миша оберегать ее от нас. Она помнит всю свою жизнь за исключением пары месяцев. Она знает свою работу, она по ней скучает. Я вчера показал ей новые договора, так она мне вставила за то, что я неправильно их составил. Заставила сделать дополнительные соглашения. Сама позвонила поставщикам и объяснила по пунктам, что им следует подписать эти бумаги. Она в состоянии работать. К тому же здесь она будет на виду и у тебя, и у меня. Я, если честно, задолбался один работать. Ты постоянно пропадаешь у неё, забыв, что это и твой ресторан тоже. Извини, ты прав. Может, ей и правда здесь будет лучше. И тебе, кстати, тоже. Ты словно одичал. Возвращайся уже на землю, брат. Сейчас к её доктору съезжу и вернусь. Зачем тебе к нему? Есть парочка вопросов. «Отвезёшь Лену домой, если я задержусь?» «Конечно. Не оставляй её одну, ладно?» «Я после работы заеду за Марго. Лене будет приятнее поболтать с ней, чем со мной. Они подружились». «Всё, я поехал. Отзвонюсь». «Мне надоела эта неопределённость. Я устал ждать. Мне нужны ответы на все интересующие вопросы, и поэтому я еду к её психоаналитику». «Доктор». Почему она до сих пор вспомнить не может? Уже прошло 4 месяца. Я сижу в кабинете нового врача Елены. Он наблюдает за ней с первого дня, как мы вернулись из Сочи. Я не знаю. Работа мозга – загадка для нас. Она вспоминает какие-то вещи, касающиеся работы, родителей, мужа. Но вас, как я понимаю, интересуют какие-то конкретные воспоминания. Могу только предположить, что в этот период произошло то, что она не хочет вспоминать. Мозг отказывается от этой информации. Может, вы мне поможете, Михаил? Я же вижу, что вас это очень беспокоит. О чем вы молчите? Поймите, я не из праздного любопытства спрашиваю. Чем больше я знаю о пациенте, тем точнее могу поставить диагноз. Три месяца назад, после встречи выпускников, мы с Леной стали любовниками. И ребенок, которого она ждет, может быть от меня. Понятно. Тогда все встает на свои места. Сейчас на фоне смерти мужа она идеализирует его. И мозг не может принять тот факт, что она ему изменяла. Разве можно изменить такому идеальному? Ее психологическое состояние эту информацию сейчас не выдержит. Поэтому мозг блокирует то, что губительно для ее организма. А вам нужно набраться терпения. Ни при каких обстоятельствах она не должна узнать об этом. Она не готова. Я выхожу от врача совершенно разбитым. Мне кажется, что этот кошмар никогда не закончится, а скоро родится ребенок. И какое отчество она ему даст.